Глава четырнадцатая. Камера номер сто три. Серая стена, грязный деревянный пол и закопченный потолок точно тисками сдавливали пространство узилища. Клацание замков, скрип дверных петель, запах давленных клопов, человеческих испражнений и прокисшей арестантской похлебки казались дурным сном, который вот-вот должен исчезнуть с первыми лучами солнца. Но он не сизал. Ещё 2 дня назад приказчик магазина женской и мужской одежды на Виноградах был уверен, что в свои 19 лет он точно знает, чего хочет и может планировать ближайшее будущее. Всё изменилось вчера вечером, когда молодой человек вернулся домой после закрытия магазина. Он ещё не успел снять одежду, как дверь его съёмной комнаты отворилась И на пороге появился невысокий субъект в пальто, шляпе с староканими усами и трубкой во рту. Подмышкой он держал видавший виды портфель. Позади него маячили двое полицейских в чёрных шлемах с жёлтыми какардами. Ярослав поспешил, строго спросил незнакомец: "Да, я инспектор Янович с криминальной полиции", усаживаясь без церемонов на один из свободных стульев. пробубнил тараканище, щелкая портфельными замками. «Вы подозреваетесь в смертоубийстве Бажены Плечки и Йозефа Врабица, в связи с чем у вас будет проведен обыск, после чего вы будете заключены под арест на время предварительного следствия». Он вытащил два листа бумаги с печатями, помахал ими под носом Ярослава и убрал назад. «Тут постановление судебного следователя. Не сомневайтесь, они утверждены прокурором». Сыщик пригладил усы, окинул взглядом убогое жилище и провещал: "Нос, извольте выдать все запасные книжки, фотографические карточки, деньги и запрещённые к обороту предметы". "Что? Я никого не убивал", подорожащим голосом попытался оправдаться юноша. "Аят, где покупались?" высверливая взглядом Деркувалбу подозреваемого, вымолвил Яновец. "О чём вы, пан инспектор?" Что ж, тогда приступаем к обыску. Вздохнул сыщик, повернулся к полицейским и приказал перевернуть всё вверх дном. Не прошло и получаса, как Ярослава за ковали в наручники и увезли на автомобиле с решётками в Панкрац. Машина въехала в тюремный двор, похожий на огромный колодец. От охранника разойл чесноком и копеечным табаком. Его обычно продают на рынке стаканами. Он вёл арестанта по коридорам, точно служебного пса, выкрикивая то и дело команды: "Налево, направо, стоять". В небольшой комнате со свежевыкрашенными стенами пахло колбасой и варёными яйцами. Высокий, похожий на гимназического учителя господин с заметной лысиной и бритом лицом копался в зубах заострённой спичкой. Он вздохнул, И принялся снимать с Вашего отпечатки пальцев. По окончании неприятной процедуры, собоговорил швырнуть юноша грязную тряпку, чтобы хоть немного оттереть с пальцев мастику. Тут же велел разуться. Он прикладывал к телу Ярослава какие-то диковинные инструменты: огромный кронциркуль и полуметровые линейки с бегунками. Измерял рост, размер головы, ширину и длину каждого уха. расстояние от изгиба левого локтя до кончика среднего пальца, ширину и длину каждой стопы. Отметил в специальной карточке наличие двух сросшихся родинок на правой стороне груди. Дал обуться и завёл арестованного в соседнюю комнату. В ней властвовал кротышка-фотограф. Смешливо картавя, он приказал сесть на табурет. Этот тип жёг магний в жестяных воронках И меняя пластины щёлкал диковинным фотоаппаратом. По его хвастливым словам, чешская полиция использовала наисовременнейший фотографический метод Бертильёна и снимала преступников в трёх видах: в профиль, анфас в 1/7 натуральной величины и в весь рост в 1/20. Но и эта процедура закончилась. Иванов Ярослав плёлся по длинным коридорам с асовоченными потолками, Пока оклик конвоира не остановил его перед дверью с цифрой 103. Это была одиночная камера, в которой он сейчас и находился. От переживаний он ничего не ел, только пил воду, которую приносил тюремный разносчик еды в большом пятилитровом чайнике. Хоть чайник и был медный, но вода отдавала ржавчиной. В этом параллельно-мадском мире нормальным человеческим существам нет места, от чего-то вслух выговорил молодой человек и тут же испугался собственного голоса, будто сказанного в трубу. Послышались шаги, глухо щёлкнул замок. На пороге возник охранник. "Оспешал на допрос", гаркнул страж. Оказалось, что камера судебного следователя располагалась совсем рядом, на первом этаже. Следователь что-то сосредоточенно писал в тот момент, когда ввели арестанта. Он махнул рукой конвоиру, указывая на табурет. Усадив подозреваемого, стражник удалился. На первый взгляд, следователь выглядел намного приятнее, чем наглый и бесцеремонный инспектор Янович. По крайней мере, он казался почти ровесником. Вероятно, совсем недавно окончил университет. Лет на 5 старше. у него и усы-то были редкие, да и жединкая бородёнка, которую он пытался придать клиновидную форму, ещё не могла считаться полноценной бородой. Интеллигентного вида, в очках. К тому же, как и Ярослав, он был блондином. От этих мыслей приказчик расслабился и улыбнулся. Вы не в цирке, арестант. Процодил сквозь зубы мызлик. "Ину в убийстве бажены плечки Йозафа врабица признаёте? Раскаивайтесь!" Готовы дать признательные показания или будете дальше дурачком прикидываться? Это какой-то бред. Я уже говорил инспектору, что никого не убивал. Как вы тогда объясните, что уехав к родителям в Пардубице, вы позвонили пану Плечки и сказали, что заболели с Панкой, а на самом деле ничем не болели? Да вы что вврали? Насмешливо сощурился следователь. Я не хотел, чтобы он Ярослав конфузливо опустил глаза и потёр ладонью переносицу. Что же вы остановились? Продолжайте. Не хотел, чтобы пан плечка поехала в Брандис на Дорлиц с пани плечкой, пролепетал юноша. А почему не хотели? Не хотел и всё. Поставим вопросы иначе. Какие отношения были между вами и мадам плечкой? А какие могут быть отношения у приказчика и жены хозяина магазина? Ерослав поднял глаза на следователя. Вот я и спрашиваю. Тут вопросы задаю я, а не вы. Понятно? Нервно дёргая щекой, спросил Меизлик арестант Кевнов. Во время обыска инспектор нашёл вот эти стихи. Вы, оказывается, ещё и поэт? Он зло усмехнулся, взял в руки школьную тетрадь и принялся её листать. Тоже мне, Ян Неродо нашёлся. Сейчас мы посмотрим, что вы тут накопали, сударь. Вы не имеете права. Это личное. Ну да, как же. Ага, вот. Откинувшись на спинку стула, следователь закинул ногу за ногу и с кривой усмешкой начал декламировать. Мне жалко прощаться с прошедшими днями, хотя, может быть, мне они не нужны. Боже, я не скрою, увлёкся я вами. Вы, кажется, были со мной нежны. Мне нравился голос, манеры, привычки, и запах духов и насмешливый взгляд. Но осень пришла, дни сгорели как спички, поникли цветы и осыпался сад. Счастливые ночи со счёта не сбросишь, от ласки кружилась тогда голова, и кажется мне, что ты снова попросишь остаться с тобой в эту ночь до утра. Покойной боже не плечки посветили. А почему без названия? Ерослав молчал. А как вы объясните найденные у вас предметы женского туалета? Заколка для волос и носовой платок с вышитыми инициалами Б и П. Ответа не последовало. Уверен, что пан Плечка их опознает. Юноша закрыл лицо ладонями. "Стыдно?" "А чего стыдиться? Влюбились, понятное дело. Мадам Плечка, ещё таверти хвостка, шлюха. Вы не смеете так говорить!" Ярослав вскочил и дрожа от негодования, потряс кулаками. Плотные желваки заходили ходуном под острыми скулами. Губу передернуло судорогой. Распахнулась дверь. Охранник молниеносно обхватил арестанта сзади и усадил на место. «Вы мне тут балаган не устраивайте, а не то прикажу заковать вас в ножные кандалы». «Так я, простите, повторюсь, шлюха эта бажена. И правильно, что отравили ее. Пусть в аду мается». А вот ее спутник ни при чем. Зря вы его в могилу свели. Я никого не убивал», — глядя в стену мимо следователя, упрямо вымолвил Ярослав, усилием воли еле сдерживая слезы. «А как вы объясните ваш внезапный приезд в Брандис на Дорлице и скандал, который вы учинили в отеле? Вам это известно. Мы знаем больше, чем вы можете себе представить. Так что советую не юлить, а честно во всем сознаться». Следователь придвинул лист бумаги и спросил. «Вы находились в интимных отношениях с боженой плечкой?» «Да». «С какого времени стали с ней встречаться?» «Два месяца назад». «Где встречались?» «У меня». «Замечательно». Следователь потер ладони и обокнул перо в чернильницу. «Ну-с, продолжайте». Она попросила меня уехать к родителям в пардубице на выходные, из-за болит испанка и перед самым их отъездом на курорт пояснила, тогда муж останется в магазине и не сможет сопровождать её. Сказала, что он ей надоел, и она не вынесет видеть его фезиономию 24 часа в сутки. Я так и сделал. Но через 5 дней сам поехал в Брандис на Дорлице, ещё на станции купил розы. Надеился, что оставшиеся две с лишним недели мы проведём вместе. Я только зашёл в отель поинтересоваться у партии, в каком номере она живёт, как увидел Божену с каким-то фатом. Они сидели на диване, и он шептал ей на ухо так, что касался уха губами, а она млела от удовольствия. Я шагнул к ним, швырнул цветы и сказал, что она предала нашу любовь. Её спутник схватил меня за пиджак и толкнул. Я упал. Божена помогла мне подняться. Она отвела меня в сторону и стала отчитывать говорила, что я плохо воспитан, уверяла, что любит меня по-прежнему, что с ней её кузен. Он отдыхает здесь со своей женой. Просто ей не здороваться, она осталась в номере, и они решили выпить в холле по чашке кофе. Что в этом плохого? А я своим дурацким поступком выдал нашу тайную любовь. Теперь ей придётся убеждать кузена, что на самом деле её ничего со мной не связывает. Просто юноша влюбился. С кем этого не бывает в этом возрасте? Анна заставила меня подойти к нему, извиниться и поднять букет. Я так и сделал, и тотчас же уехал назад к родителям. Какой вы молодец. Подробнейшим образом изложили мотив убийства этой развратной парочки ревность. И поделомам, не поднимая голову от стола, воскликнул Мейзлик. Я же сказал вам, пан следователь, что я никого не убивал, глотая волнение, катающееся по горлу, проговорил рестант. Убивали, убивали. Отравитель вы такой, Юнетелла, хахатный мезлик. Жду подробностей. Откуда взяли яд? Как вы слеживали пане плечку в поезде? Как проникли в купе? Не тяните, друг мой, извольте честно сердечно признаться. Помогите себе, облегчите душу. В таком случае, голос Ярослава хоть и задрожал, но приобрёл стальной оттенок. Я больше не скажу ни слова и ничего не подпишу. И скажете, и подпишите, и никуда не денетесь. Для начала распоряжусь, чтобы вас перевели в холодную камеру. Крысам. Посидите, подумайте, а потом мы поговорим. Следователь собрал бумаги в портфель и вызвал дежурного стражника.